С маячками творилось черти что, и я здорово сдрейфил, потому что маячок в сумке вполне мог работать и на мертвом теле. Такие мысли радостными не назовёшь. И я припустился следом со всей возможной скоростью. Нервозность, скверная штука, мне она сослужила плохую службу. Свернув на проселочную дорогу, я проехал километров десять и налетел на какую-то хрень. Оба баллона выстрелили, а я в кювете.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 а она за тобой пока было время я малость подготовился вскоре появилась скорая и тагаев у нее на хвосте я пристроился сзади и мы благополучно прибыли в больницу тагаева в приемный покой не пустили а я прошел опять удача поперла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 А я обняла его и уткнулась носом в его грудь, зная, что это в последний раз. Уже стемнело, и я поежилась от холода, прижалась к нему еще крепче. Он устроил меня на заднем сидении машины, спросил сухо «Куда?» «Ключей от дома все равно нет. Высади где-нибудь». «Увидишь подходящее место, скажи». Он молчал, а я смотрела в окно...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 «Вишняков, не поднимай мне давление объясни в чем дело спятил твой тимур окончательно и бесповоротно в дурдоме ему самое место допустим а поконкретнее нельзя давай я лучше потом ведь все равно узнаешь вот именно лучше сейчас ну перевел он дух все еще сомневаясь стоит ли рассказывать когда все это случилось в общем видно у него в самом деле крыша поехала и он <кхм> артем кашлянул посмотрел на меня с печалью и с корговоркой продолжил собрал всех рыночных с фамилией каримов вывез за город и раскатал своим хамером как раскатал растерялась я колесами естественно до кровавого студня а каримов между прочим фамилия не такая уж редкая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 Нехорошо, мол, дяденек колёсиками. Смех да и только. Волки, если и живут с людьми, то только на правах пленников. Вон, у тебя мобильный на тумбочке. Недовольно отмахнулся Вишняков. Я звонить ему не могу. И не надо. Артём посмотрел с тоской и добавил. И он не придет. Он ведь понимает, после того, что он сделал... У тебя-то с мозгами все в порядке.